Глава 36. 9 июля 2021 года. Что-то не так. Я резко просыпаюсь и растерянно оглядываюсь по сторонам, когда вчерашние события наваливаются на меня. Неожиданное примирение с Сандрин, осторожное приветствие остальной команды, благодарной, как минимум, видеть меня, вернувшейся к работе, и облегчение, что Сандрин на моей стороне, что она, наконец, что-то предпримет в отношении гибели Алекса. Так откуда это чувство страха? Я лежу в полубессознательном состоянии, ожидая, пока глаза привыкнут к сумраку в комнате. Может, это еще один эффект ломки, пробирающий до костей страхи. И потом я понимаю. В комнате абсолютная темнота. Ночник выключен. В панике я хватаю воздух рукой в поисках выключателя, Щелкаю им несколько раз. Ничего. Лампочка перегорела, говорю я себе, пытаясь сохранять спокойствие. Я на ощупь ищу в ящике фонарик, потом вспоминаю, что он на столе. Я выбираюсь из кровати и нащупываю путь в темноте к выключателю у двери. Чёрт! Я чувствую вспышку боли, ударившись пальцем ноги о ножку стула. Стиснув зубы, выжидаю, пока она отступит, а затем ковыляю к дальней стене и включаю основной свет ничего не происходит. С учащенно бьющимся сердцем я пробую выключатель снова, но меня все еще окружает полнейшая темнота, и я не способна разглядеть даже свою руку перед глазами. Приступ иррационального ужаса заставляет меня заскулить вслух. Я подумываю закричать, позвать на помощь, но понимаю, что мне тяжело дышать. Я заставляю себя вдохнуть и выдохнуть несколько раз ровно и медленно, потом нащупываю путь обратно к столу, Шаря в поисках фонарика. Когда пальцы прикасаются к металлу, он падает на пол. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Рухнув на четвереньке, я ищу его вокруг себя, но нигде не могу его найти. Я ползу к окну и открываю желюзи, надеясь хотя бы на талику лунного света, но снаружи так же темно, как внутри. Я стою, дрожа от страха и холода. То, что ни один фонарь не работает, может значить только одно, осознаю я эта вещь намного-намного хуже, чем моя боязнь темноты. Отключилось электричество. Может, это только одна часть станции, молюсь я, снова падая на пол и шаря руками в поисках фонарика. Где он? Собираясь силами, я просовываю пальцы под койку, все еще терзаясь детским страхом перед тем, что может скрываться под ней. Ничего, Кейт, бормочу я вслух. «Повзрослей!» Наконец-то кончики пальцев прикасаются к гладкой поверхности фонарика прямо у дальней стены. Я просовываю руку так глубоко, как могу, и умудряюсь притянуть его к себе, молясь, что он не сломался при падении. Трясущимися руками я включаю его, чувствуя себя на грани обморока от облегчения, когда свет озаряет комнату. Накинув халат, я выбираюсь в коридор. Секунду спустя я с кем-то сталкиваюсь — Невольно взвизгиваю от испуга и направляю фонарик вверх, замечая мертвенно-бледное лицо, глядящее на меня сверху. «Кейт!» — Дрю хватает меня за руку. «Я как раз шел убедиться, что ты в порядке». «Господи, ты меня напугал!» — шокированно выдыхаю я. «Какого хрена происходит?» «Отключилось электричество!» — говорит голос позади нас. «Это люк в сопровождении Элис, его лицо бледное от страха». «Отключилось электричество, — повторяю я, — это из-за генератора?» «Арк и Арне пошли выяснять», — говорит Дрю. «Как давно оно отключилось?» «Около двадцати минут назад», — отвечает Люк. «Где Сандрин?» «Мы только что ходили ее искать», — говорит Элис, напряженным от тревоги голосом. «Она не у себя в спальне. Дайте я оденусь. Я возвращаюсь в комнату и начинаю одеваться» но волна головокружения заставляет меня остановиться. О, боже! Что бы я сейчас не отдала за пару таблеток гидрокодона и немного валюума в придачу? Я отгоняю эту мысль и натягиваю леггинсы, ища по комнате пару носков. Я почти закончила, когда Элис врывается в комнату, Ее миловидное лицо перекошено. Потом я замечаю, что она дрожит. Она открывает рот, но ничего не выходит. «В чем дело?» паника взвинчивается снова. «Элис, что происходит?» Элис качает головой, будто она не может произнести это вслух. «Пойдем!» — наконец хрипло говорит она, выходя за дверь. Хватая фонарик, я следую за ней по коридору к офису Сандрин, слыша спорящие голоса, когда мы приближаемся. Маленькая толпа собралась внутри. Том, Роб и Соня. «Что случилось?» — спрашиваю я. Они все поворачиваются ко мне, На их лицах такое же выражение недоверия и ужаса, как у Элис. Роб освещает комнату фонариком. Сначала я не осознаю, что вижу, не могу опознать пятна света в глубокой тени. А потом я понимаю. На полу распластано тело, едва заметное из-за стола, и оно не двигается. Сандрин. О, Господи. Я падаю возле нее. Когда я прикладываю руку к ее шее, прощупывая пульс, замечаю темное пятно на ковре возле головы. Можно мне больше света? Говорю я торопливо. Кровь светится красным в лучах нескольких фонариков. Она сочится из ее затылка, формируя маленькую лужу у левой щеки. Я не могу нащупать пульс, хотя ее кожа все еще теплая. Я свечу фонариком в ее глаза, зрачки не реагируют. Грудь сжимается от шока и недоверия. Она мертва. Поднимая голову Сандрин, я осматриваю затылок. Нахожу большую опухлость, где кожа лопнула, а под ней виднеется трещина в черепе. Похоже, кто-то очень сильно ее ударил. И недавно. Точно не несчастный случай и не самоубийство. О, боже, бедная Сандрин. На меня накатывает волна грусти и ужаса не просто за нее, но и за всех нас. Что мы теперь будем делать? Мне жаль. Я поднимаюсь на ноги. Я ничего не могу сделать. Элис начинает рыдать, но никто мне не перечит. Вполне очевидно, что уже слишком поздно реанимировать Сандрин. «Кто ее обнаружил?» — спрашиваю я. «Я...» — тихо отвечает Том. Даже в постоянно движущемся свете фонариков я вижу, что он выглядит бледным и шокированным. Он оглядывает всех, как будто ждет, что его в чем то обвинят. «Как давно?» «Как раз сейчас. Ее не было в комнате, поэтому я пришел посмотреть сюда. Где были остальные?» «Дрю, Люк и Арк пошли выяснять, что случилось с электричеством», — говорит Роб. Раджив проверяет холодильники на кухне. Он кривится. Как будто нам нужно переживать о том, что еда останется холодной. Я не уверен насчет Арне. Я его не видел. А коро. Я сказала ей оставаться в комнате, говорит Соня. Там безопаснее, чем здесь. Мы стоим в тишине несколько мгновений, пытаясь все это осознать. Сандрин мертва, и электричество отключилось. Может ли это быть? совпадением. Это вряд ли. «Что мы будем делать, Кейт?» Элли озвучивает мои мысли. Все взгляды обращаются ко мне, как будто в отсутствии начальницы станции власть каким-то образом перешла ко мне. «Я не знаю», — признаю я. Роб прочищает горло. «Думаешь, ее убили?» «Я колеблюсь. Что мне сказать?» «Я не могу утверждать, но похоже, что ее ударили тупым инструментом». «Может, она упала?» — предполагает Том. Глядя немного справа от меня в своей странной манере, как будто зрительный контакт со мной делает ему больно. «Она могла удариться головой о стол!» Я смотрю на Тома. Мог ли это сделать он? В конце концов, он ее нашел, Но он выглядит таким расстроенным, что в это тяжело поверить. «Может быть?» — говорю я. «Я доктор, а не детектив. Но это маловероятно. Я смотрю на остальных». Они выглядят парализованными, слишком травмированными для полного осознания ситуации. «Что мы будем делать?» — повторяет Элис с нарастающей паникой в голосе. Никто не отвечает. «Сначала нам нужно включить электричество обратно. Говорю я за неимением кого-то, берущего инициативу. Потом мы сможем связаться с АСН, обсудить, что делать дальше». «Как насчет аварийного спутникового телефона?» «Где он хранится?» «Здесь». Он подходит к шкафу, открывает дверь и светит фонариком внутрь. «Какого хрена? Он пропал!» «Пропал?» — взвывает Элис. «Куда пропал?» «Может, он у кого-то другого?» Соня явно с трудом сохраняет спокойный и размеренный тон. «Может, Арк или Арне взяли его с собой?» «Это бессмысленно!» — встревает Роб. «Если бы они пришли за ним сюда, они бы увидели Сандрин». «Ты думаешь, они бы просто ушли и оставили ее? Ни у кого нет ответа. «И что нам делать с...» Голос Тома обрывается. Он не может заставить себя продолжить, просто кивает в сторону распростертого тела Сандрин. «Нам пока не стоит ничего трогать», — говорю я, пытаясь думать сквозь туман в голове. «По крайней мере, нам нужно сделать снимки, прежде чем двигать ее, Но для этого необходимо освещение получше». Что значит, в первую очередь требуется наладить электричество. Потом АСН скажет нам, как поступить. И что это может быть? Разбираться с телом Сандрин — это одно, но что может команда в Женеве предложить насчет неопознанного убийцы среди нас? Сказать нам запереться по комнатам на несколько месяцев, пока они не смогут прислать спасательный самолет? Или всем собраться в гостиной, где мы сможем подозрительно наблюдать друг за другом, как персонажи Агаты Кристи, перемещенные в антарктическую глушь. Я поглядываю на открытый ноутбук Сандрин с потухшим экраном на столе. По наитию я трогаю мышку, и компьютер возвращается к жизни. В нем еще осталось немного заряда. Я гляжу на окно Логина, размышляя, чем занималась начальница станции перед тем, как на нее напали. Возможно ли, что она была... На связи с АСН. Может, они знают, что мы в беде. Это тщетная надежда, но все же что-то, за что можно зацепиться. Пусть они не смогут ничего сделать прямо сейчас, но одна мысль, что кто-то там в мире знает о нашей ситуации, заставила бы меня сейчас почувствовать себя гораздо лучше. Я посмотрю, что с остальными. Соня направляется к двери: Нет! быстро говорю я, никому не стоит никуда идти в одиночестве. «Возьми с собой Тома или Элис. Проверь сначала, как там Каро и Раджив. Мы с Робом узнаем, что там с генератором. Давайте все встретимся в гостиной». Соня кивает. «Нам понадобятся парафиновые горелки и керосиновые лампы. Мы можем собрать несколько одеял, принести их в гостиную», добавляет Элис. «Они помогут согреться». Они правы. Воздух уже пронизан холодом. Без электричества не работает ни одна отопительная система. По телу пробегает тревожная дрожь, вдруг с генератором что-то серьезное. Сколько времени пройдет, прежде чем керосин для печек закончится, и мы замерзнем насмерть. Не глупи, убеждаю себя я, вспоминая о запасном генераторе во внешнем здании Забета. Если АРК не сможет включить основной, мы переключимся на запасной источник электричества. Как насчет? Портативных раций, спрашивает Том. Мы можем оставаться на связи с их помощью. Хороший план. Мы с Робом возьмем несколько из прихожей. Я найду Арне и попрошу его собрать лампы и горелки. Я стою, пытаясь понять, что еще нам нужно сделать. Экономьте батарейки в фонариках, добавляю я. Используйте только один и по минимуму. Все один за другим покидают офис Сандрин, оставляя меня наедине с Робом. Он смотрит на тело. А потом на меня. Кейт, спрашивает он приглушенным голосом. Может, кому-то из нас пойти за оружием? Оружием? Каким оружием? Мой взгляд вонзается в него. Он под замком в бета. Пистолет. Пистолет? Хмурюсь я, для чего? Здесь нет полярных медведей или чего-то такого? Наверное, кто-то решил, что это хорошая идея. Пожимает плечами он. Представляли ли такую ситуацию в АСН? Это кажется абсурдным. Опять же, я полагаю, что они предоставили пистолет по какой-то причине. Роб пересекает комнату к шкафу с ключами и открывает дверь. Стоит, вглядываясь внутрь. «Что там?» — спрашиваю я, но смятение на его лице, когда он поворачивается ко мне, все выдает. «Ключ от шкафчика с пистолетом исчез», — подтверждает Роб. «Кто-то его уже забрал». Мы глядим друг на друга — оба думая об одном и том же. Кто-то на этой станции, кого мы знаем, с кем жили все эти месяцы, делили еду, вино и разговоры, убил Сандрин, забрал спутниковый телефон, а теперь у него есть и доступ к смертельному оружию. Только тогда я вспоминаю о шкафе с документами. Я подхожу и тяну за ручку, но он заперт. Я свечу фонариком в шкафчик с ключами, но не вижу ничего, что может подойти». Возможно, Сандрина их спрятала после того, как я сунула туда нос. Я усмехаюсь этой злой иронии. Доступ к этому ящику может оказаться единственным способом справиться с опасностью, преследующей нас на этой станции. Но прямо сейчас у нас есть более срочная проблема. «Пойдем», — говорю я, поворачиваясь к робу. «Нужно проверить то место, где хранится пистолет. Может, он все еще там?»